Глава 34. Травля старой медведицы. Наши охотники уже несколько дней ходили на поиски белого медведя и сделали несколько безуспешных прогулок из форта к устьям реки Силя, попадающей в Гудзонов залив немного дальше к северу. Они отыскали следы медведей и даже видели самих животных, но не могли приблизиться к ним на выстрел. Безлесная, совершенно ровная местность не позволяла охотникам подкрадываться незаметно. Медведи здесь попадаются редко. Гораздо чаще встречаются медведицы, которые продвигаются по всей стране до опушки лесов. После четырехдневных бесполезных поисков наши охотники решили пройти вглубь края. Стояло лето, время, когда старые медведи поднимаются вверх по течению реки за пресноводной рыбой или за кореньями и ягодами, но в особенности, чтобы встретиться с самками. которые робко направляются с детьми к морю навстречу прошлогодним друзьям. На этот раз наши охотники были удачливее, потому что не только увидели целую семью, но и захватили всех – отца, мать и детенышей. Поднявшись по реке Черчилля, они пошли по одному из ее протоков в нескольких милях выше форта. Они плыли в лодке из бересты, так как лошади, почти н е и з в е с т н ы на г у д з а н б а й с к о й территории, за исключением местностей, где имеются луга. Во всем этом краю путешествуют в лодках и шлюпках, управляемых грибцами, которых называют воежерами. Все они почти всегда уроженцы Канады, по большей части смешанной крови и весьма искусны в плавании по рекам и озерам этой пустыни. Многие из них служат в гунзанбайской компании и в свободное время занимаются охотой для себя. Два таких воежера... были предоставлены главным а г е н т о м компании в распоряжение Градоновых и служили им грибцами. Таким образом, в лодке помещалось теперь пять человек. В некоторых местах по берегам росли густыми рядами ветлы, образуя иногда целые рощи. Вероятно, охотники должны были встретить там белых медведей, особенно в такое время года. Грибцы уверяли, что на этих низменных лугах растут много луковичных к о р н е в которыми эти животные лакомятся, не говоря уж о личинках разных насекомых, образующих на поверхности земли целые кучи. Эти личинки медведи ищут как самое изысканное блюдо. Охотники наши оглядывали оба берега, то стоя в лодке, чтобы видеть поверх кустарников, то сидя, когда позволяла местность. В одном месте, где кусты росли довольно редко, им представилось зрелище, увидев которое, нельзя было не покинуть лодки. Алексей сначала не мог сообразить, что же это такое, до того оригинальна была эта сцена. На берегу находилось множество четвероногих различной масти. Одни почти белые, другие почти рыжие, а остальные совершенно черные. У всех, казалось, шерсть была длинная, уши прямые, хвосты большие и пушистые. В движениях их также замечалось что-то странное. Одни быстро бегали взад и вперед, другие прыгали. Трети кружили около какого-то предмета, который нельзя было рассмотреть. На пространстве в несколько ярдов находилось до сорока животных. л е г к и й туман, висевший над лугом, мешал Алексею рассмотреть этих животных, которые сквозь тонкий пар казались размером с быка, но прямые уши и длинные морды не позволяли принять их за быков. И Алексей объявил, что это должно быть волки. Различие цвета ничего не доказывало. потому что в северных странах встречаются многие разновидности волка, от белого до черного. Действительно, это были волки, которым туман придавал громадные размеры. Но Алексей скоро увидел, что там не только волки. Среди них находилось совершенно другое животное, гораздо больше, и молодой охотник не мог даже определить сразу, кто это. При значительно большем росте оно было белее самого белого волка, с горбом на спине, и скорее представляла массу приподнятой белой шерсти, нежели четвероногая. Между тем это было животное, так как оно поворачивалось и время от времени делало шаг или два вперед, как бы стараясь пробиться к реке. Очевидно, оно у вело бой с волками, окружавшими его, чем и объяснялись их странные движения, и их свирепоевой покрываемый резким и жалобным криком. «Медведь!» закричали оба грибца. «Морской медведь!» Один из них приподнялся в лодке. «Да, это старая медведица, окруженная волками», — сказал он. «Те хотят овладеть ее детенышами. Посмотрите, господа, у нее на спине один медвежонок. Однако старая ведьма держит волков в напряжении. Она хочет пробиться к реке». Охотники действительно увидели, что белое животное среди волков — это белая медведица. И то, что они принимали за горб, оказалось просто-напросто медвежонком, лежавшим на спине у матери и обхватившим ее шею передними лапами. Очевидно, медведица старалась достигнуть реки, рассчитывая в воде найти убежище, куда волки не могли за ней последовать. Она даже успела сделать несколько шагов в этом направлении. Несмотря на свою кровожадность, волки держали себя очень осторожно. У них было для этого основание. потому что трое или четверо из них уже лежали на земле без движения, а некоторые хромали и, повесив голову, оглашали окрестность жалобным воем. Странно, что волки осмелились напасть на такое страшное животное. Один гребец, однако, объяснил, в чем дело. Он сказал, что медведица, без сомнения, недавно вышла из зимней берлоги, может быть, полуголодная и наверняка ослабевшая от кормления медвежат, и что волки, вероятно, гонялись за ними, стараясь отбить их от матери. Возможно, они уже и съели одного из них, потому что другого не было видно, а у медведицы обычно бывает пара детенышей. Охотники наши не хотели оставаться простыми зрителями этой битвы, им захотелось овладеть медведицей и ее детенышем. С этой целью они велели грести и пристать к берегу. Братья Градоновы и Пушкин выскочили из лодки и бросились к волкам, г р е б ц ы остались в лодке.